Нас мало, юных, окрылённых, не задохнувшихся в пыли, ещё простых, ещё влюблённых в улыбку детскую земли. Мы только шорох в старых парках, мы только птицы. Мы живём в очаровании пятен ярких, чередований звуковых. Мы только smutный цвет миндальный, мы только первопутный снег, оттенок тонкий, отзвук дальний но мы пришли в зловещий век нависен грубый и огромный но что нам гром его тревог мы целомудрен на бездомный и с нами звёзды ветер бог не позднее 29 января 1922 года